Глава 17, Часть третья. Мое глупое сердце пропускало удар за ударом, проигрывая с разгромом. Я почти не дышала, чувствовала себя загнанной в угол. Не знала, как ей ответить и даже не понимала, что думать. Но, по крайней мере, оставалась без слез и на ногах. А в этой ситуации это уже что-то. Он трахнул тебя. Просто. Понимаешь? Ты отдалась парню, которому плевать на тебя. И думает он сейчас вовсе не о тебе, а о том, какую Астон Мартин ему приобрести — красную или серебристого цвета. Пока Ребекка говорила, я уставилась невидящим взглядом через открытый дверной проем на улицу. Непонимающе моргнула, а потом... еще раз. Из-за эмоционального срыва реальность обретала четкий фокус постепенно. Однако я готова была поклясться в том, что на пороге застыла внушительная фигура Хантера. «Хочешь, я дам тебе денег, и ты уедешь куда-нибудь, куда угодно». Он плотно сжимал губы и не отводил от меня своего обеспокоенного взгляда, потому как я всеми силами старалась не отводить свой, зареванный. Хантер сдвинул брови на переносице. «Так, закончили это. Нахуй». Присек слишком быстро, грубо. Мне показалось, или рыбака подавилась воздухом и словами? Громко сглотнула пересохшим горлом. «Сейчас ты выйдешь из моего дома и больше никогда не появишься здесь, без приглашения. Это решение касается всей принадлежащей мне недвижимости. Из квартиры в Лондоне съедешь в университетский кампус». «Ты же шутишь?» Одна бровь Хантера взлетела вверх, желваки перекатывались на скулах, сверкнули зубы. Всем своим внешним видом он демонстрировал крайнюю степень раздражения. А также с первого учебного семестра будешь платить за свое обучение самостоятельно, без помощи Лауры. В противном случае ей тоже придется устроиться на работу. Или на две, учитывая ваши непомерные запросы. Горькие всхлипывания были мгновенно остановлены одним жестом ладони, как и жалкие попытки оправдаться. Свободно! Не сказала, рявкнул Ребекке. Проследил, когда за ней закроется дверь. Затем обернулся и смерил меня немигающим взглядом. Моя попытка улизнуть наверх была тщетна, всё тем же сердитым голосом и в том же резком тоне. «Катерина, стоять!» Я вся сжалась. Хантер не шёл, он надвигался на меня. «Какого хуя?» Спросил просто, немногословно, предельно вразумительно. «Я...» Каждое слово давалось мне с невыносимым трудом. Никогда не думала, что объяснить свои эмоции иногда настолько сложно. Мне показалось, что ты оставил меня. Опять. Ты не выходил на связь, и я не понимала, что мне делать. Делать? Я рассчитывал на обещанный ебучий картофельный пирог. Хантер еще сильнее сдвинул брови на переносице. На несколько секунд даже закрыл глаза. Выдохнул, после чего продолжил. «Рано утром я предупредил тебя, что уезжаю в Лондон. За подарком. Туда и сразу обратно. Мне казалось, ты услышала, потому что несколько раз кивнула мне». «Прости. Я почувствовала себя невероятно глупо. Сама придумала, сама поверила, сама обиделась». Хантер несколько раз взъерошил мокрые волосы. Я увидела, как дернулся его кадык, когда он порывисто сглотнул. Разомкнул губы. Будто хотел сказать одно, но резко качнул головой и произнес совершенно другое. «Катерина, если ты не будешь доверять мне, значит...» «Значит, у нас ничего не выйдет». «Это значит только то, что мне придется быть более убедительным». Мрачность в его прямом взгляде достигла отметки исключительно. Гнев сквозил в каждом слове. Любое недоверие злит, даже если оно имеет под собой очень веские основания. Чувства неприятно трещали. У меня прямо все внутренности передергивало. Это ощущение нервировало, его хотелось прекратить, но я не знала, как сделать первый шаг. Хантер подошел, положил подбородок на мою макушку и просто стоял, держа меня в своих руках. Обнимал, но настолько крепко, что тело заныло. Я кое-что привез тебя. Только сейчас обратила внимание, что все это время у него в руке был небольшой подарочный пакет цвета Тифани. Еще несколько секунд я медлила, переступая с ноги на ногу, а потом протянула руку и прошептала благодарное спасибо, чувствуя, как мне сразу стало теплее. Сильно прикусила губу, пока развязывала атласную ленту, волновалась. Каждая девушка согласилась бы со мной, что стильная коробочка Тифани Блю Бокс была не просто узнаваемой. Желанный, независимо от того, что могло оказаться внутри нее. В моей находилась мамина серебряная цепочка, на которой вместо пени теперь красовалась шикарная подвеска-ключ с королевской лилией из платины с бриллиантами и бирюзой.